19 часов 35 минут. Ну что там? Что ж то? Хана нашему мясу, остались одни угольки. Теперь у нас только один путь заказать суши. Изабель в расстроенных чувствах быстро ставит почерневший противень на плиту и всю кухню заволакивает дымом. Потом в изнеможении стаскивает прихватку, возвращается в гостиную и обессиленно падает на диван. И почему я не посоветовал ей пройти в больнице стресс-тест, думает Жан-Пьер. Однако слух, к счастью для него, ничего не говорит, хотя это позволило бы отплатить ей той же монетой за то, что она вечно видит в нём больного. Хоть он и считает, что во всём виновата жена, каждый раз, когда она возлагает бремя ответственности на себя, его душит чувство вины. Ей очень долго казалось, что муж стремится быть во всём прав. Но теперь она точно знает, что это не так. Больше всего на свете он не хочет, чтобы его уличили в ошибке. Любой промах, если его на нём поймать, подвергает его в глубочайшее уныние. Он сдувается, как воздушный шар. Воздушный шар, который хотел бы сохранить ещё немного своего праздничного великолепия и от этого принимающий ещё более патетичный вид. Да ладно тебе. Суши тоже неплохо. Изабель не роняет ни слова. Гробовое молчание, демонстративная обида. Каждая секунда её безмолвия давит на плечи Жан-Пьера дополнительным грузом. Дабы покончить с этой пыткой, он решает опять ляпнуть очередную затёртую банальность и заявляет, что это, как ни крути, ещё не трагедия. Проблема совсем не в жарком, на которое мне абсолютно плевать. Проблема в том, что сегодня вечером ты только то и делаешь, что брюзжишь. Что с тобой, Жан-Пьер? Впервые забитый час у него складывается впечатление, что она наконец его выслушает. Но когда противник отворяет врата спора, вступить в него труднее всего. Задать дежурный вопрос, как дела, проще простого, гораздо сложнее на него ответить, когда у тебя всё идёт наперекосяк. Со мной ничего особенного. Просто я Что? Ты насела на меня в тот самый момент, когда я пытаюсь отбиться от идиотских требований Дешанеля. Да ещё и та история с переодеванием. Не переживай, наладится. С Дешанелем? Э, нет, не думаю. Он же сумасшедший, буйно помешанный. Вот кого в дурдом надо, его, а не меня. Я говорила тебе не о Дешанеле, а о переодевании. Как-нибудь наладится. Сначала Жан-Пьер вопил о несправедливости. Обвинял государственную казну в отсутствии чуткости. Потом утверждал, что ни о чем даже не догадывался, на что ему возразили, что закон положено знать всем. «Спасибо, мамочка! Сердечно тебя благодарю!» Именно так, ведь отдав два года назад Богу душу, мать преподнесла ему токсичный подарок, завещав и единственному сыну полотно Бернара Бюфе, которая только и представляла реальную ценность из всего её наследства. Господи Иисусе, какой ужас, сказала тогда Изабель. Оно совершенно не смотрится в нашей гостиной. Совсем небольшого размера холст, написанный маслом, изобразил кривобокую вазу с парой торчащих из неё чахлых цветов, скорее всего, роз, хотя с уверенностью этого сказать было нельзя. Если честно, то вещется самое заурядное, но способное принести солидный куш, по крайней мере, судя по внешнему виду. Ровно 35 штук. Когда Жан-Пьер вернулся домой с чеком, помахивая им перед носом Изабель, она сказала ему: "В таком виде матрошки намазня тебе нравится больше, да?" И они оба расхохотались. С этим баблом они могли оплатить дорогостоящую учёбу Эллади в Лондоне. И кого нам надо благодарить? Спасибо, бабуля. Только не надо транжирить эти деньги в лондонских пабах, хорошо? А то, чтобы буфет платил за твоё пиво, и уж тем более за твоих приятелей, и речи быть не может. Полтора года спустя налоговое ведомство без особого дружелюбия сообщило ему, что доход от продажи картины вообще-то полагалось задекларировать. Но что ещё хуже, власти вбили себе в голову, что эта невзрачная ваза с увядшей растительностью только вершина айсберга. В самое ближайшее время ему грозила тщательная проверка. На Жан-Пьера, который, страшась фискальных органов, всегда платил положенное и от этого спал спокойно, никогда не стремясь не то, что смошенничать, он даже воспользоваться парой сложных, но законных схем, обрушились подозрения. Он оказался в самом центре мнимой машины по отмыванию денег, из которой ему в лучшем случае удастся выйти выжатым как лимон, словно побывав в мясорубке. Я несу ответственность, хотя и не виноват, смог бы заявить он перед судом, перефразируя Жоржжину Дюфуа. Примечание. Жоржжина Дюфуа родилась в 1942 году. бывший французский министр социальной защиты населения в начале 1990-х годов, проходивший наряду с несколькими другими высокопоставленными чиновниками по уголовному делу о сознательном затягивании проверки донорской крови на содержание вируса СПИДа, что привело к гибели нескольких сотен человек. Конец примечания. Вся вина лежала на них, на женщинах его жизни, на его несчастной матушке. повесившие на него после смерти ответственность за этот холст. На дорожайшей жене, сподвигшей его избавиться от него, потому как на стенах гостиной ему не нашлось места. И на многообещающей дочери, поскольку ее обучение в английской столице не могла, как все, поступить в университет Париж-Нантер. Призванная вознести ее на самые вершины в мире бизнеса, обходилась ему баснословно дорого. Его заботит не штраф за допущенную оплошность. и тем более не риск обнаружения каких-нибудь злонамеренных действий, которых он никогда не совершал. Нет, в пучине тревоги Жан-Пьер подвергает вмешательство административного учреждения в его жизнь. Каждое письмо с эмблемой французской республики вгоняет его в состояние паники. Его напрягает даже банальная карточка избирателя, присланная на дом. Ох уж это чувство, что за тобой наблюдают и судят каждый шаг. Этот человек Изначально родился виновным, не нарушив даже малейшего правила. А если государственная машина закусит у дела? Такое ведь уже бывало. В такие моменты Жан-Пьер чувствует себя совсем маленьким, можно даже сказать, крохотным. Когда что-то ищут, обязательно найдут, даже то, чего в действительности нет. Без конца повторяет он Изабель, которая казалась лишь парит над всей этой суетой с грацией и ловкостью опытной воздушной гимнастки. Да не переживай ты так, в жизни есть вещи и пострашнее, успокаивает его она. А он и правда не понимает, что может быть страшнее письма-напоминания из налоговой службы. Мой муж трус, боится чего только можно, говорит себе Изабель. Наладится. Наладится, говоришь? Ох, и оптимистка же ты, Изабель. Я верю в будущее, только и всего. И знаешь, благодаря кому наладится? Благодаря Полю и Саланж, нашим друзьям из фискального ведомства. Вот почему так важно уважать их и уделить немного внимания. Доставить им радость, к примеру, пригласив на ужин. Но ведь да, да, Жан-Пьер. Никаких но. Время от времени надо уметь прилагать усилия. Она сменила позицию. Если до этого вела себя благожелательно, то теперь выказывала сочувствие, словно к больному, зная, что он обречён. Точно таким же тоном она наверняка сообщила Макаряну, что ему осталось совсем недолго, и смотрела точно таким же взглядом. Послушай, дорогой, а тебя случайно не терзает изподвы депрессия, а? С некоторых пор я чувствую что ты, как бы это сказать, замкнулся, будто отстранился от жизни. Отстранился от жизни? Да, ты не приемлешь никаких перемен. Да-да, как в истории с Ла Бурбулем. В каком смысле? Ты же напрочь отказался туда ехать. И нам пришлось отправиться в Бондоль. Вот уже пятнадцать лет они каждое лето снимают одну и ту же квартиру в департаменте ВАР. Деревня в Перше не внесла в эту привычку никаких изменений, так захотела Изабель, но не Жан-Пьер. Некое подобие летнего ритуала с бассейном на территории жилого комплекса и пляжем в 300 м от дома, с бассейном, в который Изабель лишь изредка суёт большой палец ноги, и пляжем, где она всё больше хандрит и умирает от скуки. Времена, когда в лягушатнике рядом с домом в нарукавниках для плавания брызгалась Элоди, остались далеко позади. В времена, когда её малышка позировала для профессионального фотографа, а скорее даже студента, знавшего с какой стороны подойти к камере и решившего подработать в сезон, приклеив морской солью две свои маленькие косички, тогда в существовании бандэли ещё был смысл. Но теперь что теперь остаётся Изабель? Смотреть, как Жан-Пьер, устроившись на террасе кафе, читает Валер Актюэль. В ожидании аперитива у краткой поглядывая на часы после каждой перевёрнутой страницы. Его знаменитый анисовый ликёр. Священная анисовка бандёля, употребляемая им только здесь. Если бы он и правда так его любил, то пил бы где угодно. А так это, считает она, лишь что-то вроде мужланского снобизма. Да ещё это его манера вести себя там, как у себя дома. тайный сговор с официантами нарваля на площади Либерте, в котором он явно переигрывает. Дерьмовые прогнозы великого специалиста по местной метеорологии и насмешки над туристами в шортах, при том, что он щеголяет в них и сам. Всё это бесит Изабель. И даже, а может быть и особенно, лицезреть его, когда он лезет пальцами в каждую чашку с чёрными маслинами, суёт одну в рот. Гордо выплёвывает косточку и после присуждает им медали. Надо заметить сразу, что счастье, которое муж испытывает в Бандоле, её совсем не радует. Она просто в это счастье не верит, считая его мнимым и показным, как из попьемаше. Для неё это ежегодное паломничество в Бандоль с родни пути на Голгофу. Там слишком жарко. Вперше она хотя бы может насладиться нормандской свежестью и радостями умеренного лета. К тому же, там у нее есть собственный сад и птицы. Что ни говори о их пении, это тебе не скрипучее завывание цикад, которое, если не издается вживую этими жесткокрылыми тварями, то доносится из динамиков, вмонтированных в их гипсовые копии над дверями, прорванявших лаванной сувенирных лавок. Птицы Нормандии ей годятся куда больше алибастровых цикад и голанцев в вьетнамках. Сам не зная почему, Жан-Пьер терпеть не может голанцев вьетнамки и много чего другого, что ненавистно ему круглый год за исключением поездки в Бондоль. На берегах Средиземного моря эти причины его подавленности и гнева исчезают, будто по мановению волшебной палочки. Если в двух словах, то там он счастлив. и считает, что квартиру в департаменте ВАР лучше было бы не снимать, а купить, чтобы таким образом не хранить себя в Нормандии. «Ла Бурбуль?» «Что да, то да, там атмосфера совсем не такая, как в Бондоле». «Мы уже двадцать лет ездим отдыхать туда летом, и поездка в Ла Бурбуль пошла бы нам на пользу. Ты читал брошюру, которую я тебе дала?» «Читал». Врёшь, Жан-Пьер, а врать некрасиво. Ну вот. Она уже заговорила с ним так, как никогда не говорила даже с Элоди, когда той было 5 лет. В действительности, её муж низко коживается, не сжимается, а дряхлеет, как старики. Вот оно. Он у неё старик. Да говорю же тебе, читал я её эту твою брошюру. Изабель надеется, что ей не придется выносить за ним горшки, что он умрет раньше. Так будет лучше для всех. Вот негодник, а! Врет, как зубодер, и даже не краснеет. Да не вру я! Врешь! Еще как врешь! У тебя вон даже нос стал длиннее! Унижение. Жан-Пьер испытывает в душе унижение. Изабель все прекрасно видит, но она остается спокойной, как удав. Всему свое время.